Часть первая. Школа. Глава первая. Дождь барабанит пальцами по садовому сараю. Строение так именуют, но в окрестностях Мэри-Ланса нет никакого сада. Да и сараем хибарку едва ли можно назвать. Груда дешёвого железа до трухлявой древесины осела на бок, будто увядший росток. Пол завален брошенными инструментами, обломками разбитых горшков — о корками ворованных сигарет. Посреди всего этого в ржавый тме стоит Аливия Приор и мечтает закричать. Мечтает превратить боль, исходящую от свежего рдеющего рубца на руке, в шум, опрокинуть сарай, как опрокинула кастрюлю на кухне, когда об неё обожглась, хлестнуть стены, как жаждала хлестнуть Клару за то, что та оставила плиту включённой, да ещё и имела наглость хохотнуть, когда Аливия вздохнула и решила не связываться. Ослепляющая вспышка боли, раскаленная лава гнева, злость кухарки и поджатые губы Клары, бормочущие «Ей же не больно? Она и не пикнула?» Оливия придушила бы мерзавку прямо на месте, если бы ладонь не жгло, если бы кухарка не болталась поблизости и не стала бы ее оттаскивать, если бы добилась своим поступком большего, чем минутное удовольствие и недельное наказание. Потому Оливия сделала лучшее, что могла в тот миг». Бросилась Сивон из душной гробницы, а кухарка рванула с летом. Теперь Оливия прячется в садовом сарае, мечтая устроить шум, подобный грохоту дождя по низкой жестяной крыше, схватить одну из брошенных лопат и колотить по тонким железным стенам, чтобы раздался звон. Но тарарам услышит кто-нибудь другой, придёт и отыщет её в маленьком тайном убежище, и тогда Оливии будет не скрыться. Не скрыться от девочек. не скрыться от матушек, не скрыться от школы. Затаив дыхание, Оливия прижимает горящую ладонь к холодной железной стене и ждет, пока боль утихнет. Сам по себе сарай вовсе не тайна. Он находится за школой, за гравийной дорогой, на задворках Мэри Ланса. За эти годы кое-кто из девочек пытался в нём обосноваться, чтобы пить, курить или целоваться тайком, но сбегав туда разок, они больше не возвращались. Говорили, от сарая у них мороз по коже. Волглая земля, путина и кое-что ещё. Жуткое ощущение, от которого волосы встают дыбом, хоть и непонятно почему. А вот Оливии понятно. Это из-за мёртвой твари в углу. или того, что от неё осталось. Не совсем призрак, лишь клочок изодранной тряпки, горстка зубов и полусонный глаз, плавающий во тьме. Покасившаяся Ливия видит его. Он копошится на краю зрения, будто чешуйница. Но стоит вглядеться пристальнее, тотчас исчезает. Однако, если замереть неподвижно и смотреть строго вперёд, не отводя взгляда, тварь отрастит скулу. глотку приблизится, моргнёт, угнётся и станет невесомой тенью вздыхать рядом. Конечно, онагадала, кем призрак был прежде, когда у него ещё имелись кости и кожа. Глаз парит выше роста оливы. Как-то она заметила край чепца, обтрепавшийся подол юбки и подумала: "Наверное, это одна из матушек-наставниц". Впрочем, уже не важно. Теперь она стала гулем, что притаился за её спиной. Уходи, думает Оливия. И, наверное, существо слышит её мысли. Оно вздрагивает и снова растворяется в мраке, оставив её в маленьком сарае одну. Когда Оливия была младше, она любила притворяться, что это её дом, а не Мэрилендс. Будто мама и папа мгновение назад ушли, а Оливию оставили прибраться. Конечно, они вернутся. как только дом будет готов. Тогда Оливия убирала пыль и паутину, складывала черепки горшков и наводила порядок на полках. Но как ни старалась она похозяйничать в маленьком сарае, ей никогда не удавалось вычистить его настолько, чтобы вернуть родителей. Дом это выбор. Эти слова написаны посреди страницы в дневнике матери, а вокруг столько белого пространства, что фраза кажется загадкой. По правде говоря, всё написанное матерью кажется загадкой, которая ждёт, чтобы её разгадали. Дождь стихает. Звуки его уже не похожи на грохот кулаков, скорее на негромкое редкое постукивание скучающих пальцев. Оливия со вздохом выходит наружу. Там сплошная серость. Серый день растворяется в серой ночи. Тусклый серый свет озаряет серую гравийную дорогу, что огибает серые каменные стены школы Мэрилендс для девочек. При слове школа обычно воображаешь стройные ряды деревянных парт, шкрябни экрандашей, обучения. Но здесь и правда учили, но образование было лишь поверхностным, скорее практическим. Как чистить камин, как вылепить из теста буханку хлеба, как чинить чужую одежду, как существовать в мире, где твое присутствие нежелательно, как стать призраком в чьем-то доме. Мэри Ланс именуется «Школой», но, по правде говоря, это приют для юных, одичавших и просто невезучих, осиротевших и никому не нужных. Унылое серое здание торчит будто надгробный камень, только не в парке среди зелёных просторов, а на краю города, где его окружают другие мрачные и покосившиеся строения, чьи дымоходы хрипло плюются чадом. У школы нет ни ограды, ни железных ворот, лишь пустая арка, которая словно гласит: "Проваливайте, коли вам есть куда". Но если уйдёшь, а девушки время от времени уходят, «Назад тебя не примут». Раз в год, а то и чаще, ушедшая стучит в дверь, отчаянно пытаясь попасть обратно. Так остальные узнают, что мечтать о счастливой жизни и милом доме — это хорошо, но даже мрачный склеп школы лучше, чем улица. И все же порой Оливию одолевает искушение. Иногда она смотрит на арку, зияющую, подобно разинутому рту в конце гравийной дорожки, и думает. А вдруг я могла бы когда-нибудь... Вот как-нибудь ночью она проберётся в комнаты матушек, схватит, что попадётся под руку и сбежит. Станет бродягой, грабительницей поездов, воровкой в форточнице или мошенницей, как в дешёвых книжонках Шарлотты в подношениях того мальчишки, с которым однокашница раз в неделю встречается у канавы. Оливия воображает сотни всевозможных вариантов собственного будущего, но каждую ночь по-прежнему забирается на узкую приютскую койку в переполненной спальне, в доме, который никогда не был родным и не станет. И каждое утро она просыпается на прежнем месте. Оливия шаркает по двору. Ботинки размеренно шуршат по гравий. Она не отрывает взгляда от земли, ища хоть что-то яркое. Иногда после хорошего дождя между камнями пробьётся пара травинок или на валуне блестнёт упрямый мох. Но эти дерзкие краски недолговечны. А цветы, Оливия, видела лишь в кабинете директрисы, да и те искусственные, увядшие, шёлковые лепестки давно посерели от пыли. И все же, огибая школу и направляясь к боковому входу, который она нарочно оставила открытым, Оливия замечает желтый штрих. Меж камней пробивается маленький сорный цветок. Она опускается на колени, не обращая внимания на больно впивающийся в них гравий, и осторожно поглаживает крошечный бутон. Оливия уже собирается его сорвать, но вдруг слышит топот башмаков по дорожке и шорох юбок. «Матушка!» Все они похожи одна на другую в своих некогда белых одеяниях с некогда белыми поясами. И все же это не так. У матушки Джессамин натянутая улыбка, будто во рту лимон. У матушки Бет глубоко посаженные глаза, а под ними мешки. Тонкий и песклявый голос матушки Лары смахивает на свист чайника. А еще есть матушка Агата. «Оливия Приор!» — запыхавшись, рявкает она. «Что это ты делаешь?» Оливия поднимает руки, хотя знает, толку не будет. Матушка Сара научила её жестам, и всё шло хорошо, но наставница покинула школу. А остальные дела не от до да языка немых. Теперь не важно, что говорит Оливия. Никто не умеет слушать. Агата сверлит её взглядом, будто на лбу у Оливии светится замысляю побег. Она уже на полпути к матушке, когда та нетерпеливо хлопает в ладоши. Где твоя доска? Громко и медленно произносит она, будто ливе глухая. Но она не глухая. Что же до миловой доски, та вместе с маленькой верёвочкой на шею задвинута за банки с вареньем в подвале, где и покоится с тех самых пор, как её подарили. Ну, требовательно вопрошает матушка. Оливия машет головой и изображает простейший жест, обозначающий дождь, и повторяет несколько раз для верности. Но Агата только недовольно цокает, хватает её за руку и тащит в дом. Ты должна быть на кухне, бурчит матушка, ведя Оливию по коридору. Уже ужин, а ты не помогала с готовкой. И всё же, судя по доносящемуся аромату, еда каким-то чудом готова. Они подходят к столовой, откуда доносится голоса девочек, но матушка толкает Оливию дальше. Кто не работает, тот не ест, провозглашает Агата, будто это девиз Мэри Ланса, а не то, что она сию минуту придумала. Матушка довольно кивает, а Оливия представляет, как та вышивает эти слова на подушке. Они подходят к спальной комнате с парой десятков маленьких полок возле пары десятков белых и тонких как спички кроватей. все они пусты. «В постель!» — велит матушка, хотя на улице еще светло, и добавляет. «Возможно, теперь у тебя найдется время поразмыслить, как должна вести себя воспитанница Мэриланса». Оливия предпочла бы наесться стеклам, но старательно кивает, изо всех сил изображая раскаяние. Даже делает к Никсон, низко склонив голову. Правда лишь для того, чтобы матушка не увидела её осторожную и вызывающую улыбку. Пусть старая карга думает, что ей жаль. Люди много чего думают о Боливии. Большинство из них ошибается. Матушка удаляется, явно не желая пропускать ужин, и Оливия входит в спальню. Она медлит у изножья первой кровати, прислушиваясь к шорху юбок. Только он затихает, Оливия снова выскальзывает в коридор и направляется за угол, к комнатам матушек. У каждой собственная спальня. Двери заперты, но ключи старые и простые, зубцы самые обычные. Достав из кармана кусок прочной проволоки, Оливия припоминает форму ключа матушки Агаты. Зубцы в форме большой Е. Немного возни, но вскоре замок щёлкает и дверь распахивается. За ней маленькая опрятная спальня, заваленная подушками, на которых вышиты короткие изречения. «Всё по милости Божьей, всему своё место, дома порядок, на душе покой». Огибая кровать, Оливия поглаживает выпуклые слова. На подоконнике маленькое зеркало. Проходя мимо, Оливия замечает угольные волосы, бледные щёки и вздрагивает «вы». Но это лишь её собственное отражение. Тусклое, бесцветное. «Призрак Мэри Ланса», — так называют её другие девочки. Но ей нравится слышать, как они с запинкой произносят её имя. Нравится намёк на страх в их голосах. Она смотрит на себя в зеркало и улыбается. Оливия опускается на колени возле прикроватной тумбочки матушки Агаты. У каждой наставницы свои слабости. У Лары сигареты, у Джессимин леденцы, у Бет бульварные книжонки. А как же Агата? Хм, у неё слабостей несколько. В верхнем ящике булькает бренди, а под ним жестянка с печеньем, покрытым сахарной глазурью, и бумажный пакет с клёментинами, яркими, словно маленькие солнышки. Али ви берёт три печенья, клементин и бесшумно удаляется в пустую спальню, чтобы насладиться ужином.